Второе. Выбежав в холл, мисс Белами точно ветер пронеслась мимо Ричарда у Орендера и мужа и быстро поднялась наверх в свою спальню. Там она столкнулась с Флоренс, которая спросила, — Что это с тобой, а? — Заткнись, — рявкнула Мэри Белами и грохнула дверью. — Как вижу, ничего хорошего. Успокойся, дорогая. Скажи толком, что произошло. — Чёртово предательство! Вот что! Замолчи! Не хочу говорить об этом. О, Боже! Ну и друзья у меня это надо же! Господи! И это называются друзья! Мэри расхаживала по комнате, издавая возмущенные и отчаянные возгласы. Потом рухнула на кровать и замолотила кулачками по подушке. — Ты же понимаешь, — заметила флоренс, что это конец всему, вечеринке и прочему. Мисс Белами разразилась слезами. — У меня! — прорыдала она. — Нет, ни одного друга! «Ни единого на всем белом свете! За исключением Рики!» Губы у Флоренс досадливо скривились. «Кроме него!» — пробормотала она себе под нос. Мисс белами продолжала лить слезы. Флоренс пошла в ванную и вернулась с флаконом нюхательной соли. «Вот!» — предложила она. «Попробуй!» «Может, полегчает, дорогая?» «Не надо мне этого дерьма! Лучше дай мою таблетку!» «Нет, только не сейчас!» «Сейчас же!» «Ты ж прекрасно знаешь, что сказал доктор только на ночь! Плевать я хотела, что он там сказал, принеси таблетку!» Она обернулась и взглянула на Флоренс. «Слышала, что я говорю?» «У нас ни одной не осталось. Как раз хотела послать в аптеку». Мисс Белами прошипела сквозь зубы. «Ну, хватит с меня!» «Думаешь, все тут танцуют под твою дудку?» «Так, что ли?» «Думаешь, ты незаменима?» «Совершаешь большую ошибку!» Ты вовсе не незаменима, и чем скорее поймешь это, тем лучше для тебя. А теперь выметайся! Ты же не всерьез? Пошла вон отсюда!» Секунд, наверное, десять. флоренс стояла неподвижно. Затем вышла из комнаты. Мисс Беллами осталась в спальне одна. Поскольку зрителей не осталось, бушевать не было смысла, и гнев постепенно прошел. Она подошла к туалетному столику, принялась разглядывать в зеркале лицо, затем щедро попрыскалась духами целых три раза, нажала в четвертый раз. Ничего не вышло. Флакон был пуст. Мэри застонала от отчаяния. Затем снова уставилась на свое отражение в зеркале и впервые за время этой продолжительной вспышки гнева попробовала рассуждать спокойно и здраво. В половине первого она спустилась вниз и решила навестить Октавиуса Брауни и Аннелиду Ли. У нее было сразу несколько причин нанести этот визит. Во-первых, гнев иссяк, но разгулявшийся темперамент требовал хоть какого-то продолжения, и усидеть на месте она была просто не в состоянии, и уж меньше всего на свете ей хотелось оставаться дома. Во-вторых, ей очень хотелось доказать самой себе, как подло поступили с ней Пинки и Берти, и что может быть лучше, чем в пику им проявить теперь неслыханное благородство по отношению к Ричарду и его просьбе. И, в-третьих, Мэри желала удовлетворить свое любопытство и хотя бы одним глазком взглянуть на эту Аннелиду Ли. По пути вниз она заглянула в гостиную. Берти, видимо, закончил с цветами и ушел. Пинки оставила записку, где говорилось, что она ужасно сожалеет о случившемся, не хотела так ее огорчать, но от своих намерений ни на шаг отступать не собирается. Мисс Беллами тут же сорвала злость на Чарльзе, Ричарде и Уоррендере, не обращая особого внимания на их реакцию. Растерявшись и недоумевая, они удалились в кабинет Чарльза, Откуда вскоре послышались их приглушенные голоса. Разодетая в пух и прах, не забыв прихватить перчатки, Мэри вышла на улицу, секунду-другую эффектно попозировала на солнышке, затем развернулась и зашагала к Пегасу. Октавиуса в лавке не оказалось. Аннелида только что завершила уборку, выпачкала щеку, руки тоже были грязные, После ухода Ричарда она немного поплакала, но времени умыться и привести себя в порядок у нее не было. Словом, выглядела она не лучшим образом. И мисс Беллами тут же испытала невероятное облегчение. Она была страшно мила с Аннелидой. Муж и Ричард Дейкерс, заявила она, «Так много рассказывали ей об этом чудесном магазине», Эти два смешных книжных червя очень радовались тому, что находится он прямо под боком. О, она понимает, почему Аннелида так стремится выступить на большой сцене. Аннелида сказала, что играет в любительском театре Бонавентура. В ответ на что мисс Беллами со всей деликатностью заметила, что... Вопреки мнению большинства своих друзей, считает, что маленькие экспериментальные театры выполняют весьма полезную функцию, показывают спектакли по пьесам, которые иначе ни за что бы никто не увидел. Аннелида была скромна, обладала хорошими манерами и, как полагала мисс Беллами, была просто ошеломлена честью, которую оказала ей своим визитом знаменитая актриса. Именно этому она добродушно приписала причину столь невнятной реакции девушки. — Да, темперамента здесь явно не хватает, — подумала мисс Беллами. С ее точки зрения это был явный недостаток для актрисы. С каждой секундой она становилась все сердечнее. Октавиус вернулся после недолгого похода по магазинам и обстановка сразу изменилась в лучшую сторону. После того, как Аннелида представила его, следовало признать решила мисс Белами в довольно милой и любезной манере. Он сорвал шляпу с растрепанных волос и заулыбался так широко, что лицо превратилось в подобие комической маски. «Вот радость-то!» — воскликнул Октавиус, тщательно подбирая слова. «Ну, разве не должны мы воскликнуть «Хиквер Асидум», ведь в гости к нам пожаловала сама весна!» Примечание «Хиквер Асидум» — латинский «Этой весной постоянной». Конец примечания. Мисс белами уловила общий смысл этого его высказывания, и настроение у нее сразу же улучшилось. Она тепло поблагодарила его за поздравительную телеграмму, и он явно остался доволен собой. — Ваш муж и ваш подопечный, — продолжил Октавиус, — рассказали нам об этом событии. Вот я, знаете ли, и подумал. Вы подарили публике столько восхитительных часов и решил послать телеграмму. Понимаю, сколь скудным может показаться вам мое скромное подношение, зато от всей души. Он искоса взглянул на нее. Импульс старого чудака добавил он и отмахнулся, а потом отвесил ей поклон и слегка склонил голову на бок. Аннелиде не понравился этот жест. Просто божественно, с вашей стороны, сказала мисс Беллами. «Вы доставили мне такое удовольствие, даже не представляете! Кроме того, еще не успела поблагодарить вас за эту чудесную картину, которую вы достали для Дики. И еще...» — Мэри импровизировала, пользуясь моментом. «Еще за этот божественный экземпляр...» Тут выяснилось, что она напрочь забыла имя автора книги, которую приобрел Чарльз, а также цитаты в телеграмме, а потому решила потянуть время жестами, показывая, какое ей доставили удовольствие, и тут, к счастью, вспомнила. «За Спенсера!» — воскликнула она. «Вам понравился Спенсер? Что ж, очень рад. Ужасно понравился. А теперь...» с очаровательно застенчивым видом, добавила мисс Беллами. «Хотела бы попросить вас об одном одолжении. Возможно, вы сочтете его несколько абсурдным, но...» «Я пришла с приглашением. Знаю, вы большие друзья моего Дики, и я...» «Я тоже, как и вы, действую порой импульсивно, хочу...» «Очень прошу, чтобы вы оба пришли сегодня ко мне на маленькую вечеринку к половине седьмого. Напитки и несколько занимательных личностей, пожалуйста, доставьте мне в день рождения такое удовольствие. Очень вас прошу. Приходите!» Октавиус даже порозовел от радости и не стал слушать племянницу, которая подошла и зашептала ему на ухо, «Не думаю, дядя, что мы ни разу в жизни», — произнес Октавиус. «Не доводилось мне бывать на театральных вечеринках. Как-то все это стороной обошло. Нет, правда, очень любезно с вашей стороны пригласить нас, моя племянница, начинающая актриса, и до вашего уровня ей еще... Ох, как далеко! Ну, что скажешь, Нелл, любовь моя!» Аннелида было начала... «Вы так добры, но...» Однако мисс белами было уже не остановить. Она схватила Октавиуса за руки, трясла их и улыбалась прямо в лицо. «Так вы придете!» «Ведь вам не составит это особого труда, верно?» «Я так боялась, что вы вдруг откажете или заняты этим вечером!» «А теперь не боюсь, и вы не заняты! Разве это не замечательно?» «Мы совершенно свободны!» ответил октавиус по понедельникам театр аннелиды не работает вот она и предложила помочь мне с составлением нового каталога я буду очень рад прекрасно <смех> радостно воскликнула мисс беллами а теперь мне пора бежать ау мои дорогие до вечера и она почти в буквальном смысле этого слова выпорхнула из лавки наполненная восхитительным ощущением что совершила нечто замечательное. «Доброта!» — подумала она. «Я всегда была добра к людям. Очень добра! И Дикий будет так растроган! А уж когда увидит эту малопривлекательную, невыразительную девицу на общем фоне в моем доме, готова побиться об заклад, если между ними что-то и есть, то все чувства сразу иссякнут». Мэри... Ясно. И с большой прозорливостью представляла себе эту картину. И остатки злости и раздражения моментально испарились в солнечном сиянии ее доброты ха -ха -ха -ха, и снисходительности. Она вернулась домой и увидела в холле Ричарда. «Дорогой!» — воскликнула она. «Я все устроила. Только что виделась с твоими приятелями И пригласила их, этот твой старый ворчун, милейшее создание, верно? Словно не из этого мира. Но ну, а девица тоже очень славненькая. Ну, ты доволен? Ну, пробормотал изумленный Ричард, они что? Согласились? И Аннелида сказала, что придет. Ну, мой дорогой! Не думаешь же ты, что девица на мелких роликах в Бонавентура откажется от приглашения на мой день рождения? Она вовсе не на мелких ролях, — возразил Ричард. Сейчас там репетируют Пигмалиона, и она играет Элизу. Бедняжка. Он открыл было рот, но тотчас закрыл. Есть что-то... «Бесконечно гнетущие во всех этих клубах и любительских театрах. Сплошные джинсы, растрепанные бороды и жалкое закусочное — это обязательно!» Ричард промолчал. И Мэри заметила ласково. «Ну ничего, мы не должны смущать их, показывать свое превосходство. Скажу Морису и Чарльзу, чтобы были к ним добры и внимательны, а теперь милые». «Самое время познакомиться с твоей великой пьесой». «Я хотел там кое-что переделать», — торопливо вставил Ричард. «Не лучше ли отложить?» «О, милый, ты просто само очарование, когда волнуешься. Я быстренько прочту ее, а потом отнесу к тебе в кабинет. Ну, с Богом! Мэри, Мэри, Мэри... Э, спасибо тебе!» Она чмокнула его в щеку и почти бегом бросилась вверх по лестнице, спеша прочитать пьесу и позвонить Пинки и Берти. Она скажет им, что сама мысль о том, что мелкое облачко раздора может бросить тень на ее праздник, кажется ей просто невыносимой, а затем напомнит, что ждет их к шести тридцати. Пусть знают, как она благородна и не злопамятна. «В любом случае», — подумала Мэри, — «Оба они сейчас как на иголках, потому как если я пойду к руководству и настаю на своем...» Уверенная, что все пройдет просто отлично, она шагнула к себе в комнату. К сожалению, ни Берти, ни Пинки дома не оказалось, но она оставила им сообщение. «Сейчас ровно час дня». До Лэнча примерно полчаса, так что можно немного расслабиться и бегло просмотреть пьесу Ричарда. Все складывается как нельзя лучше. «Ну а теперь лапки вверх», — сказала Мэри себе на сценическом жаргоне, и так и поступила. Упала в шезлонг, стоявший под окном, и в очередной раз отметила, что на Азалии напала какая-то гадость и не мешало бы опрыскать их из баллончика с надписью «Распылитель для насекомых и садовых вредителей». И только потом, уже окончательно расслабившись, она взялась за пьесу. «Земледелие на небесах?» «Не слишком удачное название», — подумала Мэри. «Может, цитата откуда-то?» «А диалоги?» «Совсем не в стиле «дикий», навивают ассоциации с Слоун-Сквер. Примечание. Слоун-Сквер – одна из старейших станций лондонского метрополитена. Конец примечания. Такого рода диалоги строятся из вполне понятных фраз, но вместе взятые напоминают заумную трескотню из «гун-шоу». Примечание. «Гун-шоу». Юмористическая радиопередача, выходившая на BBC с 1951 по 1960-е годы. Конец примечания. Может, они еще и в рифму? Затем Мэри принялась читать описание главной героини пьесы. Входит Мими. Ей от 19 до 29 Ее отличает особая изысканная красота, не броская, но полная соблазна. Она воплощение девственности и одновременно опасности. «Однако», — пробормотала мисс Беллами, «из-за угла камина выходит ходж, одобрительно присвистывает при виде девушки Делает недвусмысленные жесты с кошачьей грацией. — Почему эта строка вызывает у нее какие-то смутные опасения? Она стала переворачивать страницы. — Да роль действительно большая. Мими, если б сейчас был апрель, тогда... Или же я, проснувшись так рано, неправильно восприняла указание? «Черт!» — подумала мисс Беллами. Но затем прочла вслух еще несколько реплик и решила, что в них что-то есть. Продолжая перелистывать страницы, она вдруг поняла, что пьеса нравится ей все больше, и Дики написал для нее большую и интересную роль совсем не похожую на все ее остальные роли. В таком виде это, конечно, никуда не годится, но сразу видно, намерения у него были самые лучшие. Рукопись выскользнула из рук, упала на грудь. Скандалы и нервотрепка всегда страшно выматывали ее. Перед погружением в дремоту Ее вдруг точно током пронзила одна мысль, и Мэри встрепенулась всем телом. Она подумала о пинке. Глупо было бы предположить, что этот секундный дискомфорт был вызван приливом ненависти, а не какой-либо иной чисто физической причиной. В любом случае, мисс Беллами погрузилась в беспокойный сон. Вошла Флоренс. В руках у нее был флакон духов под названием «Врасплох». Она на цыпочках пересекла комнату, поставила духи на туалетный столик и какое-то время смотрела на спящую мисс Белами. За шезлонгом на подоконнике стояли горшки с тюльпанами и азалиями в бутонах. Между ними примостилась жестянка с ядом для вредителей. Чтобы достать ее, Флоренс пришлось перегнуться через свою госпожу. Она сделала это крайне осторожно, но мисс Беллами в этот момент шевельнулась. Флоренс отпрянула и тихо на цыпочках вышла из комнаты. На лестничной площадке стояла престарелая Нин. Стояла, скрестив руки на груди, и смотрела на Флоренс. «Спит?» Сказала так и в ком, указала на дверь. «Легла байки. «Ну, как всегда, после скандала», — заметила Нин, а потом добавила деревянным голосом. «Погубит она этого мальчишку!» «Она сама себя погубит», — проговорила Флоренс, «если не будет следить за каждым своим шагом».